Когда они вернулись в машину и поехали в сторону музея, Хоук спросил, «Что вы думаете про соседок?» Он ожидал услышать мнение Набилы, и та уже открыла рот, чтобы ответить, но Харпер ее перебила. «Одна из них врет». «С чего вы взяли?» Ему стало интересно, как она станет объяснять свои выводы. «Либо Джерри говорит правду, и Стефани одевалась для работы, причем тяжелый либо Тина сказала правду, и Стефани наряжалась на свидание. Обязательно либо одно, либо другое, спросил Холк. Оба варианта не могут быть правдой, особенно учитывая то, что они терпеть друг друга не могут. Холк подумал, что следует отдать Харпер должное, она была наблюдательна. Разумеется, если она аферистка, это может быть одним из ютрюков. «Где они находились в ту ночь, когда Стефани пропала?» «Джерри Сандерсон сказала, что она уезжала из города и вернулась поздно на следующий день. Мы частично подтвердили это с ее работодателем», — ответила Набила. «Джерри находилась с ним до восьми вечера и в девять утра на следующий день. Что она делала в промежутке, никто не знает». Тина Пик говорит, что развлекалась на вечеринке до двух ночи, а когда вернулась, Стефани дома не было. «Они действительно не любят друг друга, это правда», — сказала Набила. Хоук заметила, что общение с девушками или что-то в них самих заставило инспектора полиции погрузиться в размышления. «Кстати, Набила, какая-то из двух девушек случайно не еврейка», Может быть, они упоминали о связи Стефани с синагогой?» Та покраснела. «Последняя синагога в Александрии закрылась, ей просто некуда было пойти». «Вот вам и потрясающая толерантность Александрии», подумал Холк, удивленный тем, что Набилла ввела его в заблуждение. «Интересно, почему?» «Любовь к своему городу заставила ее нарисовать его в более лесных красках» или инспектор что-то знает, но не захотела с ним поделиться. Впервые с тех пор, как он познакомился с Набилой Хонси, Хоук посмотрел на нее с сомнением. Она полностью сосредоточилась на управлении машиной, лавируя по шумным, заполненным автомобилями и пешеходами улицам. Они снова оказались рядом с гаванью, и Набила показала на белое каменное здание с зеленой лужайкой перед ним. «Вот музей», — сказала она, — «я высажу вас и поищу место, чтобы припарковаться здесь. Это совсем непросто». Ее любезный тон, благодаря которому с ней было так приятно иметь дело, куда-то пропал, и Хоук подумал, что, возможно, он являлся всего лишь фасадом, скрывающим множество загадок, как и город, в котором они находились. Когда они выбрались из машины и зашагали по дорожке, Тай заметил, что Харпер с задумчивым видом наблюдает за Набилой. Толливер невероятно побледнел и покрылся испариной. «Что с тобой?» — спросила Харпер у брата, и Хоук увидел, что она встревожена, возможно, даже больше, чем того требовала ситуация. «Не знаю. Может, дело в разнице во времени. Или это салат, который я съел?» — ответил Толливер. «Я чувствую себя ужасно». «Хочешь, вызовем такси, вернешься в отель и полежишь?» — спросила Харпер. «Пожалуй, так будет лучше всего, чтобы я вам тут не мешал», — сказал Толливер, стараясь, чтобы его голос звучал бодро. Хоук взял на себя такси, что оказалось совсем непросто, поскольку он почти не говорил на арабском. Однако водитель понял слова «четыре времени года», и Хоук помог Толливеру сесть на заднее сиденье. В самый последний момент он сообразил, что парню нужны местные деньги, и вложил несколько банкнот ему в руку. «Присмотрите за ней», — пробормотал Толливер, и, поискав в кармане, достал оттуда горсть карамелек Вертер. «Если у нее начнется приступ, сразу дайте ей конфету». Холк убрал карамельки в карман и вернулся к Харпер, которая стояла с рассеянным видом. «У него нет денег, чтобы заплатить за такси», с беспокойством сказала она. «Я об этом позаботился, и он мне дал конфетки на случай, если они вам понадобятся». «Он всегда за мной приглядывает с облегчением», сказала она. «Я хочу вам отдать кое-что». Но тут к ним подошла Набила. Харпер не стала продолжать, и они втроем направились к кабинету доктора Амара Рази. «Я думала, он будет больше» прошептала Харпер Хоуку, когда они вошли в кабинет. Он действительно оказался маленьким, и все пространство, каждый дюйм, занимали приборы, бумаги и рисунки. На стенах висели открытые стеклянные полки с множеством самых разных предметов. Горшки, наконечники копий, даже обломки костей. Хоуку стало интересно, вибрирует ли сейчас Харпер, точно камертон. «Наш музей не такой большой, как ваш Смитсоновский», сказал доктор Рази на безупречном английском. Ему было лет 35, и он казался слишком молодым для своей должности. Копна густых волос, аккуратная бородка, одет в белую льняную рубашку и слаксы цвета хаки. Красивый мужчина в соответствии с большинством стандартов. Да еще с отличным слухом, если он услышал слова «Харпер». «Но мы очень серьезно относимся к поискам и раскопкам мест, имеющих отношение к древности и пока не открытых», добавил доктор Рази и уселся за стол, заваленный самыми разными предметами. Остальные устроились на не слишком чистых стульях с высокими спинками. «Этим как раз и занималась мисс Винтерс?» — спросил Хоук. — До определенной степени. Под моим руководством она изучала принципы действия и занималась анализом спутниковой картографии. — Насколько я понимаю, так можно найти невидимые невооруженному глазу места будущих раскопок, — сказал Хоук. И тут доктор Рази уселся на своего любимого конька. Хоук понял далеко не все из объяснений доктора, Кроме того, что картинки, полученные со спутников, позволяют археологам видеть особенности почвы, скрытые от глаз людей на протяжении сотен или даже тысяч лет, специальные программы помогали ученым создавать карты таких древних мест, а также находить похороненные под землей города, о существовании которых никто не подозревал. Насколько я понимаю, неподалеку от Стоунхеджа есть еще один круг, намного больше – неожиданно сказала Харпер. «Совершенно верно», — подтвердил доктор Рази, и его лицо озарилось счастьем, что он встретил родственную душу. Ученый уже собрался пуститься в новый монолог, но Хоук остановил его, прежде чем тот успел открыть рот. «Расскажите нам про Стефани, пожалуйста». Рази сразу помрачнел. «Разумеется. Вы ведь приехали из-за нее, и я готов вам помочь всем, чем только смогу». Она была умной девушкой, и ее смерть — большая потеря для нашей программы, для всех нас. — Вы уверены, что она мертва? — спросила Харпер. Все одновременно уставились на нее, однако она нисколько не смутилась. — К сожалению, другого просто не может быть, — ответил Рази. — Стефани уже так давно пропала и за все это время даже не связалась с родными, Она постоянно звонила им по сотовому телефону, и я не раз выговаривал ей за это. «Рабочее время, понимаете ли, я не могу тратить попусту деньги музею. История должна идти вперед. Вы имеете в виду, что она не слишком старательно работала?» — спросил Холк. «Я бы так не сказал», — разве явно смутился. «Понимаете, я не хочу плохо о ней говорить». «Стефани прилежно трудилась, но она приехала в Египет еще и затем, чтобы познать его жизнь. Виды и звуки, и, я думаю, иногда работа казалась ей скучной по сравнению со всем этим». «Она была вашим стажером», — тихо проговорила Харпер. Рази кивнул. «И вы проводили с мисс Винтерс много времени?» «Полагаю, да, она работала в моем отделе». — И вы хотите сказать, что руководить ею было непросто? — настаивала на своем Харпер. Разе явно не нравилось направление ее вопросов. — Нет, не так. Просто она иногда бывала, скажем, слегка неаккуратной. — И вы указали на это в ее характеристике, не отставала Харпер? — Хоуку стало интересно, к чему она ведет. — Нет, — ответил Разе, слегка отступая, — я никоим образом не хотел вредить ее карьере. «Как вы думаете, зачем она приехала в Александрию? Ради ночной жизни или исследований?» «В общем, и того, и другого», — сказал Рази, взяв себя в руки, — «мисс Винтерс выросла в богатой еврейской семье и не привыкла, чтобы ей указывали, что она должна делать. То, что Рази упомянул происхождение Стефани, не понравилось Хоуку. Как странно, — впервые заговорила Набила, нахмурив темные брови — Насколько я поняла, мисс Винтерс была почти экспертом в спутниковой картографии. Рази пожал плечами. Она была хороша, но чрезмерно возбудима. История же требует терпения, поскольку мы сталкиваемся с огромным количеством ложных следов. Нельзя мчаться куда-то, сломя голову, лишь потому, что тебе показалось, будто там что-то есть. У нас довольно ограниченные фонды. Хоук подался вперед, поставив локти на колени. «Итак». «Ваша теория, доктор Рази. Что, по вашему мнению, случилось со Стефани? Ученый колебался несколько мгновений, прежде чем ответить. «Я не знаю, но полагаю, что Стефани отправилась на какой-то рынок или в бар, или села в машину с людьми, которые попытались ее изнасиловать. Она сопротивлялась, и ее убили. Правительство приходит и уходит, однако неприязнь к тем, кто приезжает к нам с запада, никуда не девается». «Значит, вы считаете, что она была бойцом?» — спросил Хоук. Рази с трудом сдержал улыбку. «О, да, Стефани действительно готова была сражаться за то, во что верила. И поверьте мне, эта девушка могла деревянный стол довести до иступления». Они встали, собираясь уходить, но вместо того, чтобы направиться к двери, Харпер подошла к стеклянным полкам, и ее тонкая белая рука потянулась к половине черепа, Прежде чем доктор Рази успел запротестовать, она окоснулась пальцем округлого лба. «Это череп женщины времен Римской империи», — сказал ученый. «Я прошу вас его не трогать». «Хотите знать, что ее убило?» — спросила Харпер. Ее голос прозвучал пугающе спокойно. «Что?» — Рази явно не понимал, что происходит, и не он один. На тоже была потрясена. По спине Хоука пробежал холодок. «Она получила заражение крови во время ротов», — сказала Харпер, не сводя глаз с коричневого обломка черепа. Ей исполнился 21 год. Ребенок был жив, по крайней мере, некоторое время. «А теперь нам пора, — резко сказал Хоук. — Брат Харпер заболел, и нам нужно проверить, как он себя чувствует». Они направились к лифту. Доктор Рази замыкал шествие, как будто хотел как можно скорее выпроводить их из музея. Все трое молчали пока они оказались на улице, где на них обрушился шум города. «Вы его напугали», — первое нарушило молчание Набила. «Ему не следовало держать ее голову в своем кабинете», — ответила Харпер. «Если он не хочет знать про нее правду, смотрите». Доктор Рази поспешно выбежал из здания, помчался к белому Фольксвагену Пассат, припаркованному рядом со входом, Быстро открыл замок, забрался внутрь и уехал с территории музея. «Не знаю, что про него и думать», — сказала Харпер. Хоук кивнул. «Аминь». Набила высадила их около отеля, объяснив, что должна вернуться в участок, дабы закончить кое-какие дела, прежде чем сможет уйти домой. Хоук поблагодарил ее и сказал, что они встретятся завтра. К тому времени, как он попрощался с инспектором, Харпер уже исчезла, и Тай решил, что она отправилась проведать брата. И страшно удивился, когда женщина остановила его в роскошном вестибюле, прячась в тени колонны. «Мистер Хоук», — позвала она его, — «одна из соседок Стефани ждет в баре, думаю, вас. Послушайте, я хочу, чтобы вы потом зашли ко мне поговорить, я кое-что нашла». И она ушла. Тай медленно направился к бару, посмотреть, правду ли она сказала. Высокая Тина пыталась выглядеть уверенно в роскошном баре, но у нее не очень получалось. Помещение было отделано в стиле шикарной гостиной с тарелочками на полках, над камином висела картина, повсюду стояли кресла с бархатной обивкой и столы из темного дерева, сверкали хрусталь и фарфор. Тина выглядела совсем юной и неуклюжей среди этого великолепия. «Я уже думала, вы не вернетесь», — сказала она, когда Хоук подошел к ее столику. «Я здесь уже целый час, а выпивка стоит целое состояние». «Прекрасное место, чтобы кого-то ждать», — ответил он, не собираясь извиняться за опоздание на встречу, которую не назначал. «Вы ездили в музей?» — Тина убрала каштановые волосы за уши И Хоук обратил внимание на антикварные египетские серьги, которые не слишком подходили к остальному наряду. А еще он отметил, что она нервничает. — Я только что оттуда. — Вы разговаривали с Амаром? — Естественно. У Стефани была хорошая работа. — Вы использовали прошедшее время. Это же вы сказали, что она наверняка отправилась кататься на яхте с каким-то богатеем. «Даже если Стеф вернулась бы сегодня, она не получила бы свою работу назад», — сказала Тина. «Вы пришли, чтобы поговорить со мной?» Хоук хотел поскорее перейти к сути ее визита. День выдался длинным, он мечтал принять душ, поесть и отправиться спать. И ему еще предстояло зайти к Харпер. «Здорово поговорить с американцем для разнообразия. Тина, я почти на 30 лет старше вас», — чего вы на самом деле хотите? Она прикусила губу. Вам не следует себя недооценивать. Вы привлекательный мужчина, но у меня есть парень, и я пришла, чтобы поговорить о другом. Хоук ждал. Вы знаете, что Стефани была еврейкой, он кивнул. И вам известно, что евреев здесь не особо жалуют, Тина сказала это так, будто выдавала инсайдерскую информацию. «Да, вот уже тысячу лет, так или иначе, — заметил он, — это Ближний Восток. Мне вот какая мысль пришла в голову, что если Стефани отправилась в синагогу, которая считается невероятно красивой, ту, которую закрыли, или я, или что-то вроде того, что если она попыталась туда пробраться, и ее поймали охранники? Тина, я не знаю, что заставило вас придумать такой сценарий». Судя по тому, что я слышал, Стефани не была религиозной, по крайней мере, ее семья не придерживается ортодоксальных традиций, так что синагога Илья-Хавани Хавани последняя в списке мест, которые она решила бы посетить в Александрии. Краем глаза Тай уловил мимолетное движение, посмотрел в ту сторону и увидел другую соседку Стефани, Джерри. Поняв, что Хоук ее заметил, она встала так, чтобы оказаться в поле его зрения и провела рукой по шее. Тай догадался, что она хочет, чтобы он избавился от Тины. Очень любопытно. Ему не потребовалось много времени, чтобы справиться с этой задачей. Тина явно не знала, что еще сказать, и пригласила его в ночной клуб. Хоук отказался. Наоми Блюм, глава Вашингтонского отдела по борьбе с терроризмом, с которой он время от времени встречался, жутко веселилась бы, услышав, что Тина пыталась его соблазнить. «Мне вправду нужно вернуться в номер», — сказал он. «В таком случае спокойной ночи. Позвоните мне, если у вас появится свободное время». «Конечно», — Тай смотрел, как она уходит, — «молодая женщина с целью в жизни. Вот только знать бы какой. Затем ее соседка, другая молодая женщина с другой целью, плюхнулась в то же красное кресло, на котором мгновение назад сидела Тина. Хотя Джерри вела себя в квартире не слишком дружелюбно и вежливо, Хоук уже понял, что она умнее и жестче Тины. «Вот что вы должны знать», — заявила Джерри, сразу переходя к делу. Стефани была очень хорошей и прекрасно разбиралась в том, чем занималась. Она любила свою работу и постоянно о ней говорила — А еще пыталась придумать способ продолжать заниматься этим после того, как закончится ее стажировка. Работу в мире археологии найти трудно, и она понимала, что египтяне скорее возьмут своих. Политика правительства и все такое, она это знала. Джерри замолчала, и Хоук кивнул, чтобы показать, что он ее слушает. Если Тина явилась просто, чтобы поболтать, Джерри пришла по делу. «Не стану притворяться, будто мы со Стефани были близкими подругами», — продолжала она. «Но мне известно, что у нее были проблемы. Ее что-то очень сильно беспокоило, и речь не о глупостях вроде парней, что-то посерьезнее этой ерунды». Хоук давно научился мастерски скрывать свои чувства и реакции. «Посерьезнее это, например, попытка вывести из страны артефакт? Или подделка какой-то древности? Еще серьезнее она что-то нашла». «Что?» «Вы знаете, чем она занималась», — сказала Джерри. «Как вы думаете, о какой находке может идти речь?» Так же быстро, как и начала разговор, девушка закончила его, просто встав и направившись к выходу. Хоук заказал бурбон и откинулся на спинку кресла, чтобы подумать над ее словами. И тут зазвонил его мобильный телефон. «Вы можете подняться в наш номер, мистер Хоук?» Та и почувствовала, что Харпер сильно расстроена. «Толливер слишком плохо себя чувствует, и я не могу его оставить, но мне нужно кое-что вам рассказать. Наш номер 709». «Конечно». Поднимаясь на лифте, Хоук подумал, что, похоже, сегодня вечером ему суждено получать информацию от молодых женщин. Он постучал в дверь номера Харпер. Она сразу же открыла и махнула рукой, чтобы он входил. «Как ваш брат?» — спросил он. «Не очень. Он только так думает, будто у него луженый желудок. На самом деле я ничем не могу ему помочь, пока худшее не будет позади». «Надеюсь, скоро». Она выглядела обеспокоенной и одновременно сердитой, и даже не предложила ему сесть. «Послушайте, я кое-что нашла в квартире и хотела показать только вам». Она поискала в кармане джинсов, достала салфетку развернула ее и протянула Хоуку маленький фрагмент кости. «Похоже на кусок зуба». «Это зуб Стефани». «Она мертва», — сказала Харпер ровным голосом, так будто делала вклад на счет в банке. Я услышал едва уловимое жужжание в квартире. Он лежал между плитой и холодильником, и я смогла увидеть его только когда... Наклонилась и посмотрела внимательно. Не думаю, что ее убили там, но осколок как-то попал в квартиру. Может быть, на чьей-то обуви. Я не сомневаюсь, что египетская полиция обыскала квартиру и взяла пробы на наличие крови. Хоук размышлял вслух и не удивился, когда Харпер не стала комментировать его слова. Нам нужно найти остальные кости. Вы можете отследить их при помощи зуба? Похоже, вы стали больше верить в то, что я делаю, чем раньше. Вы заслужили доверие, сказал Тай. Зуб это не кость. Но как оказалось, достаточно близко к тому, ответила Харпер. Я никогда не искала тело таким способом, но могу попробовать. Хоук покачал головой, убирая фрагмент зуба в карман рубашки. Вы поразительная девушка. Я такая, какая есть, она пожала плечами. «Но все равно спасибо. А теперь позвольте мне заняться извержением везувия, которое происходит в ванне. Пожалуйста».